Часть третья «Скоро отряд гоблинов доберется до деревни. Я выиграю время, а ты отправляйся в город и позови героя!» Сказала воительница с белыми волосами, и ничего не понимав, шред чуть не закричал. Он не понимал, где находится, а рот его вообще не слушался. «Не выйдет! Сколько их, по-твоему? К тому же не стоит верить в героя! Никакого смысла идти и звать на помощь!» Губы Реда двигались сами по себе, И тут он услышал знакомый женский голос. Хельга, мне страшно. Я сама не смогу позвать на помощь. Это Хельга. Вот как, ясно. Я в мире воспоминаний Аи. Сейчас я переживаю ее жизни. При жизни у Хельги были схожие волосы, но она была совершенно иной красавицей, нежели знакомая парню учитель. А с серебряными волосами было не видать. Но Рэд не мог осмотреться вокруг, потому оставалось лишь сдаться. Все хорошо. Пока ты не вернешься, я даже ценой своей жизни защищу деревню. Будь сильной. Оставь Айю на меня, ведь мы втроем дали обещание. Я и Айя втроём будем путешествовать по миру». Из-за того, что воспоминания были забраны, не получилось расслушать ее имени. Проводив Хельгу на быстрой лошади, он покинул деревню. Сцена сменилась. Любящие темноту гоблины появятся с наступлением ночи. Время было перед закатом. Потому если поспешит, то успеет. Направляясь в город, она достала серебряные часы и посмотрела на них. Подумав о чем-то, она повернулась в другую сторону. Вроде не возвращается. Про короткий путь вспомнила. Пейзаж быстро сменялся. И появилась гильдия авантюристов. Вместо того, чтобы отправиться в далекую столицу, а я решила все сделать быстрее, но в итоге обманула сама себя. Почему нет ни одного наемника? Это же гильдия. Прости. «Все местные наемники были созваны для охраны города. Пару дней как ушли, пока никто не вернулся». «Так я не успею. Ну и ладно». В ее голосе различался гнев. Она быстро покинула гильдию и направилась к лошади. Тем временем небо начало олеть. Дрожащей рукой девушка жила серебряные часы. Место действия пока не менялось. В гильдии ни героев, ни наемников. Неужели в столице что-то случилось? Время продолжало идти и девушка прикрыла обзор, вытирая слезы, после чего снова поскакала. Она направлялась в город. Она гнала лошадь, но вот что-то заметила, спрыгнула с нее, стукнула позаду, а потом стала забираться на дерево. Все чувства в воспоминаниях были ослаблены, потому как следует было сложно ухватиться за происходящее. Какое-то время она наблюдала, и вот на безлюдной дороге лошадь заржала, а в следующий миг из травы выскочили гоблины и мигом расправились с ней. С их грубого оружия капала кровь лошади, пока они смеялись, после чего стали разделывать труп. Похоже, человека на дереве они не заметили. Разведчики? Значит, основной отряд должен быть уже близко. Повеселившись с лошади гоблины разведчики так и не заметили ее. Вернувшись к основным силам, похоже, они направлялись прямо к деревне. Солнце начало садиться, и девушка заметила пожарище со стороны деревни. Нетвердой походка, она вернулась. Она сейчас напоминала призрака. Как когда Ред только встретил ее в замке великана. Девушка оказалась посреди темного поля, до деревни оставалось всего ничего, когда воздух точно разорвал крик. Заметив, что-то взгляд заметался из стороны в сторону. Дрожащие ноги не могли сделать ни шагу, крик принадлежал девушке. Она продолжала стоять. Крик не унимался, и Реду уже тоже было невыносимо находиться здесь. Вот она наконец собралась с духом и увидела две бегущие тени. Одна принадлежала мерзко смеющемуся гоблину, а вторая — девушка в крови. А я Не может быть! а Разрезая воздух ножом для самообороны и не заботясь о себе, она бросилась точно, обьетая синим пламенем гарм. К счастью, удар пришелся между броней гоблина, но и враг смог вонзить свое оружие. Девушке можно было оказать помощь, но очевидно, что уже поздно. Герой не может избежать трагедии прошлого, Он может изменить лишь будущее. Это было и так очевидно. Если бы рад был здесь, он бы спас всех жителей деревни. Если бы он хотя бы мог управлять телом Айи, то хотя бы помог сестрам. Наверняка где-то в деревне сейчас сражалась Хельга. Она верила, что помощь придет. Испытывая бессилие, он понял, что перед глазами все плывет. Перед ним уже была не горящая деревня и не комната с серебряным огнем. Он стоял в незнакомом пространстве. Часть четвертая. Познавший грех перестает быть грешником. Герой, ты грешник или нет? В странном месте, где было не отличить верх от низа, он услышал голос духа. «Что ты за дух? Это воля Хроноса? Отвечай, герой, ты грешник или нет?» Все так же однобоко. Он все думал над тем, что сказали ему близняшки. «Что такое спираль греха? Что такое грех?» И чтобы выбраться из замка великана, надо дать правильный ответ на этот вопрос. После сражения с Гаром, превратившийся в Цербера, у него уже появился нужный ответ. Но стоило подумать, ещё и неуверенность вернулась. Какой ответ дали близняшки? «Продолжай думать!» «Так ты найдёшь выход из петли греха!» «Продолжай думать!» «И что со мной будет, если дам неправильный ответ?» «Познавший грех перестает быть грешником!» «Герой, ты грешник или нет?» Не реагируя на вопрос героя, дух также спокойно повторил, то, на что нельзя ответить, уже само по себе ответ. «Если ошибусь, стану вторым Скарлеттом?» «Нет, возможно». В замке великана не было прошлого и будущего, потому, возможно, Скарлет — это давший богу неправильный ответ Ред. «Отвечай, герой, ты грешник или нет?» «Я грешник». Нельзя было ошибиться. Под таким напором слова застревали в горле, Но парень сам не заметил, как выдал ответ от всего сердца: Меня гнетет грех. Тяжелый, очень тяжелый грех. Но именно поэтому я могу искупить свой грех. А точно. Над тем, как это сделать, я все еще продолжаю думать. Да, Танза и Тафа велели ему продолжать думать. Не просто думать. Значит, петля греха не имеет четкого завершения. У нее нет конца, если надо все время продолжать думать. Значит, и ответа нет. Я и дальше продолжу кого-то спасать. У меня есть лишь моя сила, и я должен продолжать думать, как ей распоряжаться. Ведь я — герой. Примечание переводчика. Грешник. Ответ принят. Грешник, запомни кое-что. Конец начала всегда стоят спина к спине. Подожди, мы еще не договорили. Прошлое АЕ. Айи... Рэд, вы в порядке? А я... Парень вернулся в комнату сердца... Он лежал на коленях Хаи, которая выглядела как ее сестра. Поняв, что он очнулся, девушка испытала облегчение и поднялась. Девушка испытала облегчение и поднялась. «Это мой великий грех. Потому меня и посадили сюда. Не так уж и много. Я этого не признаю. Ты ничего не могла сделать?» «Да, верно. Я ничего толком и не сделала. Позволила умереть той, кого могла бы спасти, а потом, чтобы сама было проще умерла». Из-за этого Хельга погрузилась в гнев, потеряв будущее, и превратилась в гарм. «Я ей говорю. Не надо, господин Ред. Это мое прошлое. Изменить можно только будущее. Вы ведь сами это сказали». Точно сдавшись, на улыбнулась. Ред собрал всю волю и сказал. «Возможно, что-то получится сделать». «Что? Вы снова собрались воспользоваться этим магическим камнем?» «Нет. Если выбраться отсюда, получится все исправить. Ведь вы...» Что? Забрали. Нет, этого не может быть. Вряд ли он неверно ответил гигантскому богу, и парень отлично помнил имя девушки. Но почему-то не мог произнести его. Вместе с тем его тело накрыл знакомый свет. Пальцы парня превращались в частицы света и исчезали. Это талый свет. Такой же нежный свет, в котором исчезла голова. Но почему? Я ведь ничего не сделал. Доказательство греха, оно ведь осталось! Он попытался коснуться кола, но тот стал светом и исчез. Твое искупление закончено. Тебе больше ни к чему оставаться в моем замке. Стой! Еще немного. Есть то, что я должен сделать. Грешник, я говорил: конец это начало, а начало это конец. Гигантский бог не думал ждать, и тело Реда превращалось в свет и исчезала. Я спокойно. По крайней мере, с этим моим грехом разобрались. Нет! Черт! Давай со мной! Хватайся!» Дрожащий Рэд протянул руку, а его кисть исчезла. Девушка лишь молча наблюдала за этим. «Теперь в замке Великана станет немного тише. Шучу. Не переживайте, господин Ред. Как исчез ваш кол в голове, так и мне больше не о чем сожалеть». Все хорошо. Я тоже когда-нибудь выберусь отсюда. Ведь благодаря вам я и Хельга смогли взглянуть на наши грехи. Спасибо вам за это, господин Рэдс. Это я должен благодарить. Без тебя я бы не зашел так далеко. <связать> Говорить спасибо вместо извините, куда приятней. Я все время думала только о себе. Мне было плевать на других. Но еще раз: спасибо, господин Ретт. Все живы истинный герой. Девушка улыбнулась, но поглощенный светом Ред этого не видел. Он не чувствовал рук и ног. Его крики и голос девушки тоже стали неслышны. Все начало напоминать сон. Парень больше не мог соображать. «Нет, кое о чем я сожалею. Я хотела узнать ваше настоящее имя...» Часть пятая Заклинание было произнесено, и камень в рукояти засел сильнее, и когда свет стал таким же ярким, как полярная звезда, герой перестал манипулировать маной и взмахнул сияющим голубым мечом. Огромное количество маны превратилось в ледяной клык и врезалось в каменного великана. Замерзший син напоминал куклу, которой перерезали ниточки, Его тело упало прямо посреди долины. Вот и все. Да, как я и говорил, в бою главная мощь. Что ты там говорил? Сила героя не идет ни в какое сравнение с силой простых людей. Да заткнись. Главное победить ведь. И отчитывать его может лишь его учитель. Слышая голоса, герой понял, что победил. И это легендарный гигантский бог? Так истинным героем? А? Почувствовал что-то странное, герой достал ожерелье из синего стекла. Это что?